Письмо одиннадцатое Михаилу Ивановичу Сухомлинову, вице-президенту Академии наук. 1900 год, мая 2 -го, Москва. Милостивый государь, диплом и список книг мною получены. Благодарю вас за присылку их. Примечание первое. Писатель, которого я предложил бы к избранию в почетные члены, это художник и критик Бабарыкин. Если это можно, то я повторяю это предложение шесть раз. Примечание второе. «С совершенным почтением и преданностью имею честь быть, ваш покорный слуга, Лев Толстой». 2 мая 1900 года. Примечание первое. По поручению Академии наук Сухомлинов с письмом от 24 апреля выслал Толстому диплом почетного академика, избран 8 января 1900 года. И список академических изданий с просьбой указать, какие книги Толстой хотел бы получить. Второе. В том же письме Сухомлинов просил Толстого назвать имена писателей, художников и критиков, не более шести, которых он предлагает к избранию в почетной академике. Выдвинутый Толстым Бабарыкин в 1902 году был избран почетным академиком. Конец примечаний. Страница четыреста семьдесят четвертая.